Глава седьмая. Ратиславия, Лисицк. Месяц лютый. Скоро серые сумерки заползли в ложницу. Дара зажгла свечу, села за стол, облокотившись локтями. Никто не принес дров для печи, и в покоях быстро похолодало. От усталости потянула в сон, но Дара не поддавалась слабости. Дарезив ушах, она вслушивалась в тихие голоса за дверью, пытаясь понять, что происходило снаружи. Пару раз она думала, что нужно бежать, но сил осталось слишком мало. «Князь должен за мной прийти», — уговаривала она себя. «Если я сбегу, будет только хуже. Все решат, что я виновна и боюсь наказания. Знать бы только, в чем ее обвиняли». Неужто за исчезновение простой служанки княжескую ведьму могли посадить под замок? Не посмели бы. Дело должно было быть серьезнее. Из города по-прежнему доносились крики. Дара несколько раз порывалась открыть ставни и попробовать что-нибудь рассмотреть, но в ложнице без того было холодно. Один раз ближе к закату приходил стрела. Дара слышала из-за дверей его звонкий голос, когда он уговаривал стражников решить все по-братски, как всучивал им взятку, а после угрожал от имени князя, и по его словам девушка чего то поняла, что великий князь не имел к этому никакого отношения. Стрела врал, это поняли и стражники, и он ушел ни с чем прочь. Вряд ли бы он явился спасать Дару по собственной воле. Скорее всего, стрелу прислала сестра. Это означало, что с Весей все было в порядке. С приближением ночи сильнее ощущался холод. Когда последний свет еще брежел на горизонте, Дара увидела, как из-за рта вылетела облачко пара. Девушка продрогла до костей. Кровь замедлила свой бег. Пальцы окоченели, и она едва могла ими пошевелить. Хотелось закричать, позвать на помощь, но слова застряли в горле, губы не слушались. Город беспокойно шумел. Бесконечный злой вой разносился по Лисицку, и даже подумать было страшно, что творилось на улицах. Сколько людей пострадали в ту ночь? Против кого обратилась разъярённая толпа? Медленно догорала свеча, сверкала тусклым огоньком, Разгоняла мрак и холод. Дара, долго не отрываясь, смотрела на огонек, стараясь не заснуть, но все же беспокойно задремала, опустив голову на стол. В окно постучались. «Дара!» — позвал голос, звеня льдом и снегом. Девушка вскинула голову, повернулась на звук, замерла. Было темно, свеча потухла. «Дара!» — ударил в ставни северный ветер. И так же резко, как зазвучали, голоса вдруг затихли. Разгулявшаяся пурга зарыдала. Ветер забрался в щели, заколыхал скатерть, свисавшую низко до самого пола. Дара поджала ноги и прижала к груди, пытаясь согреться. Она дрожала от холода и шепотом повторяла себе, что это был лишь страшный сон, морок и ничего больше. Утром за ней придет Ярополк, он заберет ее с собой, уведет прочь из княжеских покоев. Дара попросит найти ей избу, где она сможет мирно жить с сестрой, где никто не посмеет перешагнуть их порог. Она узнает такие заклятия, создаст такие обереги, которые никого близко к ней не подпустят. Темнота бередила воображение, и в каждом углу виделся женский силуэт. Перед глазами замелькали белые пятна. «Это сон!» — прошептала Дара в отчаянии. «Это все только сон!» И тут над окном что-то стукнуло. «Тук! Тук! Еще раз! Еще! Все чаще и быстрее! Все громче и сильнее!» Ты обещала свою жизнь мне, ты отдала ее нам, подхватили ветра, заплати своей жизнью или чужой, жизнью, отдай мне хозяина леса, отдай мне его силу, и я отпущу тебя. Отпущу, не трону сестру, не отниму деда, пощижу князя. «Не заберу сокола!» С губ сорвался судорожный всхлип. «Забери его! Забери, Милоша! Только не трогай меня!» Хотела закричать Дара, но не посмела. Слова могли иметь слишком большую силу. Если бы только было чем разжечь огонь в печи. Если бы пламя в крови лесной ведьмы оставалось по-прежнему ярким, то мороз не посмел борваться внутрь он держался бы вдалеке за городом у реки и кладбища где ему и место я не хочу обижать тебя дара не хочу обрезать твою нить раньше времени но ты обещала мне жизнь свою жизнь голос качался на ветру звенел сосульками что нависли под крышей Стучал вставник ставни комьями снега. «Ты сама пришла ко мне, Сама надела оперение. Ты поклялась, Дара? Но я помилую тебя, помилую, Если ты отдашь мне жизнь лесного духа». Дара повернула голову к окну. Она через силу разлепила губы. Слова рождались с невыносимым трудом, Через боль. «Как? Убить? Лешего?» Снег дробью забил в ставни. Ветер прошептал. «Когда он будет перерождаться? Позови меня. Подпусти. Я заберу его». Ратиславия, Златоборск, месяц лютый. Где-то сверху над чуланом где заперли Милыша, пели женщины тихо и тоскливо, как принято петь все ратиславские песни. Приглушенный звук пробивался сквозь деревянные перекрытия и ломался, теряя значение слов и чистоту звуков. И оттого эта печальная песня казалась до боли похожей на ту, что пела когда-то давно его мать. Он редко вспоминал о ней, об отце и сестре. Раньше, когда Милаш только пришел в дом с Джожемира, то не забывал их ни на день, ни на миг. Каждую ночь во сне видел обжигающий воздух и взвивающийся к небу пепел. Каждый раз снова и снова он оказывался в разрытой могиле, куда скидывали тела, и рыдал отчаянно, пытаясь вытащить из-под незнакомого чародея тонкую руку матери. Он просыпался и рыдал до хрипа, пока горец сокачала его на руках. Он до сих пор помнил смрад, который разнесся по всему городу. Тела не успевали сжигать, и Совин так крепко провонял трупным запахом, что люди теряли сознание прямо на улице. С Джижимир стал поить Милоша травяными отварами, и те прогнали сны прочь. Ночи потекли спокойно, и однажды снотворное уже не понадобилось. Травы, чары и время забрали кошмарные сны навсегда. Все эти годы Милыш редко вспоминал семью. Лицо матери, голос отца, смех сестры — все забылось, все стерлось, обратилось в огненные искры, что исчезали в ночном небе. Но теперь, окруженный пылью и тьмой, в далеком пении мило же вдруг угадала старое воспоминание о первой женщине, чьи песни он слышал в детстве, о доме, что сгорел вместе с Савиной башней. Воспоминание оглушило его и прогнало страх перед неизвестностью, заставило позабыть о стражнике за дверью, о княгине и погибшей княжне. Он сидел на полу, не чувствуя холода, не видя черноты перед собой. Только тонкий огонек свечи и постель сестры, что в их доме стояла напротив его кровати, руки матери, поправлявшие одеяло на его груди. Издалека, из позабытого, сгоревшего прошлого, он услышал голос матери, нежный, ласковый. Раскатом грома громыхнула раскрытая дверца чулана. Милыш сощурился от света, слепо, точно сова, уставился перед собой. Да, зарит Создатель твой путь, произнес голос, и не сразу но все же удалось распознать в человеке пресветлого отца. Да не ополит он тебя, неуверенно отозвался, милыш. Выходи, сынок, позвал Пресветлый отец голосом столь приятным, что стало не по себе. Нашлись для тебя покои поудобнее. Оцепенение спало, мир распался на сон и явь. Милош вдруг расслышал заунывный вой откуда-то сверху и удивился, как он мог принять его за колыбельную. Окоченевшее тело с трудом разогнулось, ноги подкосились, и Милош схватился за косяк. — И куда меня поведут? — мрачно спросил он, глядя сверху вниз на пресветлого отца. Приземистый широкий мужичок сложил руки на животе, улыбнулся довольно, точно после хорошего обеда, но не ответил. Мила шмыгнул носом, пыль, кружившая в чулане, забилась ему в ноздри. Он громко чихнул, едва успев прикрыть рот рукой. На пальцах осталась кровь. — Ты болен? обеспокоенно спросил пресветлый отец. — Нет. — К чему пояснять служителю Создателя, как влияли на чародея его силы? — Только дать лишний повод позлорадствовать о том, что сама природа убивает колдуна. Милыш растер кровь по щекам и подбородку, оглядел хмуро пресветлого отца и гридня, стоявшего позади. — Идем, — позвал священнослужитель. Он пошел первым, за ним Милош, а следом Гридень. «И куда меня ведут?» «Великая княгиня попросила кое-что тебе показать». «Записи вашего бывшего чародея, да?» Припомнил Милош. Они пошли наверх, они спускались вниз к погребам и темницам, и это показалось хорошим знаком, значит, его не хотели пока убивать. «Сюда!» Позвал пресветлый отец и остановился у одной из дверей, достал связку ключей. Одна единственная свеча горела на столе, но даже в полумраке Милош еще раньше, чем увидел глазами, почувствовал кожей легкий укол чужих чар. Кто здесь раньше жил? Спальня казалась нежилой. Постель была не застелена, а печь не истоплена. Присветлый отец смешно выпятил губы, прежде чем заметить. Как проницательно, однако. Так кто? Княжеский чародей. Он умер этой осенью. Милош внимательно наблюдал за священнослужителем, удивляясь его спокойствию. Ты, Пресветлый отец, допустил, чтобы при князе был чародей? И говоришь об этом так спокойно? Он не колдовал а если все же использовал чары, то только для оцелительства до да некоторых исследований. Пресветлый отец громко вздохнул и подошел к одному из сундуков, откинул крышку и, кряхтя почти по-старчески, достал ворох берестяных грамот. Княгиня велела показать это тебе. Сказал он и с трудом, удерживая весь ворох, положил на стол Несколько грамот слетели на пол. «Горяй писал о том, о чем ты сегодня упомянул. О крови княжеских сыновей и потомках княгини Златы. А о княжне?» «Княжну Мирославу Горяй не трогал. Девушек не должны касаться подобные вопросы». Милош едва сдержал презрительный смешок. «Как тебя зовут, пресветлый отец?» Мое имя тебе известно, а мне твое до сих пор нет, хотя ты держишь меня пленником. Мужчина помотал головой. Ты, чародей, не мой пленник, а княгиня Феофана, ибо ты подозреваешься в убийстве княжны. Ты в это и сам не веришь. Пресветлый отец поднял глаза и посмотрел в лицо Милошу. После смерти Горяя я ознакомился с его записями, И пусть мне не понравились его рассуждения, но я склонен верить в их правоту. А это означает, что и ты, скорее всего, не врешь. К тому же, минувшая осенью княжеч Вячеслав предупреждал меня о чем то подобном. О чем? О странном чужаке из южных земель. Мужчина нахмурился, явно не желая говорить больше. Прочитай записи Горяя, И тогда, надеюсь, тебе все станет ясно. А что до моего имени, так зовут меня Седекий. Милош слегка склонил голову в знак почтения. «Я вернусь поутру после рассветной службы, чародей», — пообещал Седекий и вышел прочь. Милош стащил меховую шкуру с кровати, замотался в нее точно в плащ, сел за стол обтер лицо скатертью, запятнав кровью, и подтащил поближе к себе груду записок. Свеча на столе была еще почти целой, но Милош с тяжелым вздохом подумал, что она успеет прогореть до конца, пока он прочитает все записи. Мелкий кривой почерк испечерял десятки и десятки грамот. Княжеский чародей вел записи беспорядочно и сумасбродно, и, видимо, кто-то уже после его смерти собрал все вместе. Умершего чародея волновала княжеская кровь, но не только прямых наследников златы, а всего правящего рода. Задолго до лесной ведьмы ведь жил князь Вышеслав, который первым стал править в Совине. Что златоборский князь, что ордзенский король — все произошли от него». Записи Горяя походили то на бред сумасшедшего, то на четкий рассказ ученого человека, а порой за нагромождением слов Милош едва разбирал основную мысль. Речь шла то о великом лесе, то о Савиной башне, то о злате, то о ее муже и старой войне, на которой он был ранен. Горя верил, что золотая сила досталась княжеским детям, только она спала и не могла пробудиться. Больше всех чародея волновала сила Ярополка и Вячеслава. А младшую их сестру Мирославу он все-таки проверил однажды тайком и отметил, что дар ее был слабее, чем у братьев. И все-таки Гармахи сухватило этих крох, чтобы убить княжну. Кроме родовой наследственности, раз за разом горя упоминал Старую войну, в которой участвовал Ярополк-змей-борец. Милош пусть и вырос в Рдзении, но даже до него дошла эта былина. Молодой князь был ранен в битве со зминым царем, а его раны залечила лесная ведьма, которую он после взял в жены. Все это случилось задолго до того, как Горяй пришел на службу к Ротиславскому князю, но чего-то прошлое не давало ему покоя. Змеиные цари пересекли море, а рядом богатство империи. Зачем на болото? Зачем в леса? Князя не ранили. Князя когтями драли, кусали, грызли. Шрамы я сам видел. Змеиные цари не боги, но подобны богам. Они скрывали лица, а были у них лица. Милош отложил грамоту, уставившись перед собой в пустоту. Пламя свечи раздвоилось перед глазами. Леший не бог — Но многие ратиславцы его таковым считали, ведь могущество его велико, и силу хозяина питали золотые воды источника. Гармахис прибыл из Бедьяра, где раньше правили змейные цари. Что, если он так же верил в старых царей-богов, как верили ратиславцы в Лешего? Что, если Гармахис желал ту же силу? Или уже обладал ею, Пусть и в малой мере, раз так легко убивал навьих духов. Принца Карла Гармахис не тронул, хотя возможность у него была, зато напал на Милоша, пока в нем еще оставался дар фарадальского чуда. Значит, Родзенский род Вышеславича ослаб. Ратиславский, благодаря свежей крови Златы, наоборот, окреп. И Гармахис будет искать князя Ярополка и его брата. С улицы раздалось пение. Милош поднялся, приоткрыл ставни. На заднем дворе вокруг большого костра собрались скринорцы. Они пировали. Умерла княжна, а они праздновали. Милош скривился. «Мирослава!» — вдруг выкрикнул кто-то, и все северяне вскинули кубки. Милош вернулся за стол, поднес к свече следующую грамоту и прищурился, пытаясь разобрать почерк, горяя. «Дарина!» Знакомое имя сверкнуло ярче, чем пламя свечи. Необузданная, взрывная. Долго была заперта и теперь горит слишком ярко. Опасно! Милош отложил грамоту и сцепил руки под подбородком. «Змеиные цари и лешие!» Больше, чем чародеи, но меньше, чем боги. Чем бы они ни были, золотая сила изменила их самую суть, И Гармахис желал эту силу. Совы — лесные ведьмы? Должен быть договор. совиная башня — знаки. И десятки рисунков заклятий. Милош по очереди сравнивал каждый с тем, Что видел на потолке и стенах спальни Горяя. «Договор? На крови?» С улицы по-прежнему доносились громкие голоса. В дверь постучались. Заглянул бородатый мужчина в длинной серой рясе. «Я принес тебе воды, гость», — произнес он. «Пресветлый отец велел покормить тебя позже, когда он сам вернется». «Спасибо». Мужчина хотел уйти, но Милош его остановил. «Что там скринорцы раскричались?» Погибла княжна, а они празднуют... О нет, гость! Пресветлый брат намеренно избегал любых других обращений. Они не празднуют, а справляют Тризну. Их воевода сватался к нашей княжне. Они скорбят. Просто, как и все дикари, делают это некрасиво. Он закрыл за собой дверь. Свеча прогорела почти до конца, когда последняя берестяная грамота была прочитана. Милош потер уставшие глаза и опустил голову на стол. Его не казнят, а даже если попытаются, он сбежит. Но лучше он пойдет к новому Ротиславскому князю, к этому Ярополку. Милош придумает, как стать ему полезным. Ярополку уже приблизил к себе лесную ведьму, Он должен согласиться взять Милоша. Может, однажды князь даже согласится собрать других чародеев? Из поблекших воспоминаний возник темный зал, стены которого гудели от силы, и старые камни, испещренные знаками. Милош резко поднял голову, сбросив с себя сонливость. Он схватил подсвечник и посмотрел наверх, сощурил глаза, но так ничего и не увидел в полумраке. Прямо в сапогах Милош взобрался на стол и поднес свечу ближе к потолку. Он весь был испещрен колдовскими знаками, но только некоторые из них оказались ему знакомы. Внутри совиной башни стены тоже были испещрены узорами. Каждый зал, каждый коридор был защищен древними чарами, но они не помогли, когда пришли охотники». Милош провел пальцем по одному из знаков, вспоминая его значение. «Источник наполняющий» — так его называл джажемир. Учитель не любил старые обычаи и древние знаки. Он говорил, что они слишком привязывали человека к чужеродной этому миру силе. Да рассказала однажды, что в Великом лесу она вырезала себе знаки на теле, хотя не понимала их значения. Договор. Это слово постоянно повторялось в записях Горяя. Мать Дары заключила договор с Великим Лесом, сделав ее лесной ведьмой. Старшая сова заключила договор с князем Вышеславом, когда они вместе основали совин. Значит, похожий договор можно было заключить снова. Что, если изначально совиная башня — зависело от источника золотой силы или древнего бога. Быть может, тем источником была старшая сова или иное могущественное существо, или озеро у башни. И что, если чародейские знаки связывали тот источник с башней, но со временем потеряли свое могущество? Или иссохли ключи, наполнявшие озеро силой? Или просто божество Савиной башни умерло, Как умерли все змеиные цари? Ротиславия Лисицк, Месяц лютый. Утро ослепило ярким светом. Дара чуть не свалилась с лавки, Когда распахнулась дверь. Слава Создателю! На пороге стоял Ярополк. Твоя сестра устроила такой плач, Будто ты уже мертва, А стражники клялись — что ночью ты призвала саму Марану. «Мне ее звать не надо», — щурясь я пробормотала Дара. После ужасов, что преследовали ее во снах, она не сразу поняла, что снежный князь стоял перед ней наяву. «Почему ты так долго не приходил?» Ярополк удивленно вскинул брови, взгляд его потемнел. «Я пришел сразу, как узнал, что случилось». В городе всю ночь творились беспорядки. Только сейчас получилось успокоить толпу. Тебя же никто не тронул? Девушка покачала головой. Тогда, может, тебе лучше пока оставаться здесь? Что? Княгиня требует над тобой суда. Среди знати, что управляет городом, уже поднялись возмущения. С Дебора убедила их, что ты убила свою служанку. «Что за глупости?» — вскипела Дара. «С чего бы мне ее убивать?» «Тише!» Ярополк подал знак кому-то в коридоре, чтобы его ждали, и прикрыл дверь. Князь подошел ближе, Дара непроизвольно поправила растрепанные волосы, потерла заспанное лицо. Теперь, когда Ярополк приблизился, стало ясно видно, какие глубокие тени залегли под его глазами, как за одну ночь впали щеки. «Тут холодно, как в погребе», — заметил он. «У меня нет дров». Негромко проговорила Дара, но сама подумала, что даже несмотря на нерастопленную печь, в ее покоях должно было сохраниться тепло. Значит, ночная гостья не приснилась. Это ее пляска прогнала жар, а дыхание застудило все вокруг. Не все ли, что пряха нашептала «Правда?» Умели ли лгать древние боги? Ярополк сел рядом на лавку. «Я пришлю новую служанку. Хотя лучше пусть третья тебе поможет. Боюсь, что княгиня воспользуется положением и не пожалеет убить еще одну девушку». Он снял шубу и накинул на плечи Дарья. Меховой воротник пах морозом и потом, Девушка закуталась у него, как в одеяло. «Думаешь, княгиня действительно убила Третьяну?» «Так ее звали, как моего холопа. Лицо Ярополка было мрачнее тучи». «Что ж, думаю, да. Тело пока не нашли, зато всю ее семью зарезали в собственном доме». «Что?» — ахнула Дара. «О, вот теперь я точно верю» что это сделала не ты. С губ сорвался смешок. В груди закипели гнев и обида. «Ты все-таки подозревал меня? По-твоему, я чудище?» «Нет, но нрав у тебя дурной». Князь улыбнулся, и неподдельное какое-то мальчишеское веселье загорелось в голубых глазах. Ярополк поправил шубу на плечах девушки, затянул плотнее воротник. От его рук не жаром. Неудивительно, что он не боялся холода. — Что мне теперь делать? Дара опустила взгляд, смущенная близостью и пристальным взглядом. — Оставаться здесь и не попадаться лишний раз на глаза княгини, — посоветовал Ярополк. — Она настроена против тебя, а на ее стороне — местный храм. — Я ведь туда на каждую службу ходила, как ты и велел. Пресветлые братья упертые. «Разве ты не можешь приказать им лучше ко мне относиться?» Голубые глаза засверкали еще ярче, когда Ярополк рассмеялся. Он погладил дару по щеке точно ребенка. «При необходимости прикажу всех тебя полюбить, госпожа княжеская ведьма. Но куда важнее, чтобы у них не было ни малейшего повода тебя обвинить». Пока храм считает тебя убийцей, Народ будет в это верить. Какая разница, что считает народ? Слова задели Дару куда сильнее, Чем хотелось показать. Чужая ненависть жгла так же больно, Как огонь пожара. Мне важно, чтобы лесную ведьму Любили простые люди. Дара посмотрела на Ярополка из-под Пытаясь понять, На их поддержке «Держится моя власть», — как маленькому ребенку пояснил он. «Ты князь из рода Вышеславичей. Что еще нужно для твоей власти?» «Куда больше, чем это, увы». Улыбка Ярополка стала печальной. «Ну что с тобой?» Он ласково коснулся ее подбородка, приподнял голову чуть выше, заглядывая в глаза. «Как долго мне придется здесь...» «Оставаться!» Голос дрогнул, хотя Дара изо всех сил старалась не показывать слабости. Она знала, что когда вновь останется одна, ложница будто станет меньше, а стены подступят ближе, вернутся ночные страхи. Одна, без сестры, Дарина может снова услышать чужие голоса, как бы плотно не закрывала уши. «Пока я не придумаю, как унять княгиню». «Она жене...» Она тебя не тронет, клянусь. Я пришлю своих гридней, чтобы стояли на страже. Пообещал князь и неожиданно притянул девушку к себе. Захватил в медвежье объятие. Дара неловко прижалась щекой к теплой груди и услышала размеренный стук сердца. Громкий, сильный. — Ты же не думаешь, что я дам в обиду свою маленькую лесную ведьму? Горячее дыхание шевелило волосы на затылке. Дара не нашлась, что ответить. «Ты спасла мне жизнь вчера. Можешь считать, что за это я простил твои проказы». «Какие еще проказы?» Князь чуть склонил голову так, чтобы его губы оказались рядом с ее. «Тот поцелуй у реки я не забыл. Ты тогда сильно меня укусила». Даже губа распухла. Щеки запылали от стыда. Дара вырвалась из объятий, отсела подальше. «Это было ради заклятия», — холодно произнесла она. «Знаю». Облизнулся Ярополк и поднялся. Как водой смыло все чувства, снова он стал холодным, снежным князем. «Я пришлю к тебе поскорее третьяка. Старайся быть тише воды» попросил он. «Как только появятся новости, сообщу». «Великий князь!» — окликнула Дара, когда Ярополк уже подошел к двери. «Скажи, что с моей сестрой?» «Все в порядке. Стрела о ней позаботится». Снежный князь покинул ее, но на этот раз Дара недолго мучилась от одиночества. Скоро пришел третьяк, принес дрова, а после завтрак — Он рассказал, как всю ночь в городе шли погромы и лилась кровь, как снежный князь, едва отойдя от ранения, повел с собой дружину на улице усмирять народ, как горожане повесили нескольких попрошаек. Они пытались найти мальчишку-фордальчонка, чтобы отомстить за князя, но ему удалось бежать. «Они хотели казнить ребенка?» — ужаснулась Дара. «Он великого князя попытался убить». Народ готов был растерзать его за это. И это дару считали чудовищем. А за что напали на попрошаек? В город каждый день приходят люди со всей округи. Все они нищие, голодные. Им нужны кровь и еда. Люди боятся, что их запасы станут отнимать для пришлых. С чего бы это? Прошлой осенью в княжестве не собрали урожай из-за набегов. Все, что сейчас есть у города, привезли из северных княжеств. Если и этой весной не выйдет посеять рожь, начнутся голодные бунты. Дара очистила яйцо от скорлупы и наблюдала, как ловко и споро от растапливал печь. «А ты немало знаешь для простого холопа», — заметила она. «Так я всегда рядом с князем. Чего только не наслушаюсь». И что слышал о лесной ведьме? «Что обо мне говорят?» Парень оторвался от дела, посмотрел на Дарину внимательно. Он кусал губы, точно ловил слова, что стремились соскочить с языка. «Боятся меня?» «Говорят, ты не такая, как княгиня Злата». «А какая?» Точно клещами Дара вытягивала из него ответ. «Жестокая к людям». Говорят, в Златоборске ты убила княжеского чародея и полюбовницу княжича Вячеслава, а после сожгла совин, чтобы отомстить ордзенцам за хмельную ночь. Дара посыпала яйцо солью, откусила. Если Третьяк и ждал от нее рассказа, о провержении или подтверждения слухов, то напрасно. Он ушел без ответа. Одиночество вдруг стало наградой, Дара была рада не слушать чужих разговоров о бунте, смерти, страхе. Каждая из этих слов напоминала ей о самой себе, о том, какое ее видели люди. Раньше бы она посмеялась над чужими домыслами, над наговорами и сплетнями, но теперь почему-то ныло сердце и смеяться не выходило. Она и вправду становилась тем, кем ее считали. Трещали горящие дрова, да раскинула с кровати на пол меховое покрывало, села на него, прижавшись спиной к печной стенке, и, слушая песню пламени и дерева, чувствуя, как медленно нагревается печь, а за ней и вся спальня. нем не было страшно. Даже в тишине ощущалась жизнь. Тихо переговаривались между собой гридни за дверью, Домовой дух то и дело выглядывал с потолка и пугливо прятался, каждый раз встречаясь взглядом с лесной ведьмой. Дара подумала, что стоило оставить ему крынку молока на ночь. Пусть стережет ее сон. После разговора с Херополком волнение исчезло, как если бы его никогда и не бывало. Всем сердцем, всей душой Дара поверила, что князь не позволит ее обидеть не подпустит княгиню даже близко. Но все же речи Ярополка также вселяли надежду, как и ранили. Ведь за каждым ласковым словом, за каждым нежным взглядом не было ничего искреннего. «Я всего лишь дочка Мельника, а он великий князь. И я нужна Ярополку, лишь пока он верит, что я скоро верну чародейскую силу», — напоминала себе дара. Вряд ли был на свете хоть один человек, который мог полюбить то злобное и пугливое существо, в которое она превратилась. Разве можно было полюбить того, кто сам не знал любви и не был на нее способен? И я не так красива, как Веся, размышляла Дара. Стрела и Ежа полюбили ее просто так, за одно лишь милое личико. Даже мило же был к ней добрее, чем ко мне но Милош такой же, как я. Он не способен любить. Меня он растоптал и унизил, как только ему выпала такая возможность. Умиротворение, принесенное Ярополком, со временем рассеялось. Приближался вечер, и все ниже опускалось бледное зимнее солнце. Вместе с сумраком в ложницу обратно заползли страхи. Госпожа лесная ведьма, Дверь приоткрылась, и показался незнакомый гридень. «К тебе девушка. Она говорит, что твоя служанка». «Князь приставил ко мне пока отрытьяка. Других слуг у меня нет». «Госпожа!» — послышался из-за двери девичий голос. Дара нахмурилась и кивнула гридню, разрешая пропустить незнакомку. Не сразу, ни с первого взгляда, но Дара узнала ее. Девушка стояла, чуть склонив голову на бок, и улыбалась со странной веселостью. Это была пропавшая Третьяна. — Я слышала, что тебя обвинили в моей смерти, госпожа лесная ведьма, — смешливо произнесла она.